Глава тринадцатая. «А?» — я повернулась. Голос принадлежал молодому мужчине. Он замер возле одной из картин с фотоаппаратом у лица. Послышался щелчок. Я говорю потрясающе. Оторвавшись от объектива, незнакомец выразительно посмотрел на меня и улыбнулся. «Посмотрите сами». Я отошел на шаг назад. С трудом переведя взгляд на рисунок, я застыл в изумлении. Это был водопад. Мой. И она не статична. «Вот что удивительно!» — мужчина склонил голову набок. «Видите? Летящие капли и потоки воды!» Он указал пальцем. «Какая динамика! У меня ощущение, что сейчас стихия вырвется с полотна и снесет и меня, и вас, и...» Сплеснув руками, он задумался. «Вы так считаете?» — пробубнила я себе под нос. Нерешительно подошла ближе и наклонилась к холсту. «А вы?» — рассмеялся он. «Посмотрите, какая прелесть!» Не то чтобы я был суперхудожником, всего лишь архитектор. Я пришел на выставку детского творчества и никак не ожидал увидеть такое. Незнакомец взмахнул рукой, указывая на вереницу картин. «Всего лишь архитектор», — усмехнулась я, смутившись. Мне было неловко. Мои глаза не отрывались от водопада. «Да», — подтвердил мужчина, — «в моей работе мало романтики. И, черт возьми, я сегодня так вдохновился, что впервые за последние пять лет захотел вновь взять в руки кисть». Теперь я решилась посмотреть на него. Незнакомец оказался загорелым, с большими яркими зелеными глазами и светлыми бровями. Не совсем правильной формы, что придавало его лицу слегка удивленное выражение. Ну а глаза его... Они были загадочными и даже слегка печальными. Но стоило ему только улыбнуться, и мое сердце тут же подпрыгнуло. Он не красавец, конечно, в общепринятом смысле слова. Но оказался обаятельным настолько, что на него и смотреть невозможно было. Прямо вся краска в лицо бросилась. Мне пришлось поспешно отвернуться к картине. Но перед глазами так и маячили его светлые, короткостриженные волосы, обветренные губы правильной формы, прямой нос, мужественная фигура, широкие плечи. «Значит, мои мысли спутались. Вы находите работу интересной?» «А вы?» Он опять задал мне этот вопрос. Не смогла удержаться от улыбки. Опустила взгляд. «Ну, вроде неплохо». Мужчина наклонился, чтобы рассмотреть подпись к работе. «Э, Уилсон, как думаете, сколько ему лет?» «Ей». Поправила я и осеклась. «Почему вы так решили?» Он с интересом уставился на меня. Мои щеки снова залились ярким румянцем. «С ума сойти!» Еще два месяца назад я круглосуточно была то бледной, то синей, а теперь это. Потому что это мой рисунок. Его глаза округлились. Мужчина посмотрел на нарисованный водопад. Затем на меня, потом на картину, и развел руками. Ничего себе! Он расплылся в улыбке. Его обаяние подействовало на меня так, будто чеку у гранаты выдернули. Выходит, что. Э? Эмили, подсказала я. Пара подростков протиснулись к стенду, оттеснив нас назад. Очень приятно, Эмили. А я Дэниел. Он протянул мне свою ладонь. Очень приятно, Эмили. Вложила в нее свою руку и ощутила крепкое пожатие. Дэниел. — повторил он, глядя прямо мне в глаза. И мы рассмеялись. «Нужно щелкнуть еще разок». Мужчина взял висевший на шее фотоаппарат и навел на подростков. «Хороший получится кадр». «Нет, ребята!» — обратился он к мальчикам. «Не отходите. Смотрите на холст». «А вы...» — замялась я. «И фотограф добавок. «Я?» — щелкнул затвор. Дэниел выпрямился и взглянул на меня. «Вообще-то нет. И почему рядом с ним я ощущала себя так неловко?» Даже отворачиваясь, чувствовала на себе его взгляд. Открытый, добрый, заинтересованный. Он явно смотрел на меня в ожидании ответов, хотя лишних вопросов не задавал. Я удивлялась себе. Быстро нашла общий язык с кем-то посторонним. Легко разговорилась с незнакомцем прямо на улице. Понимаю, что у нормальных людей принято перекинуться со случайно встреченными парой фраз. Но я-то... Из меня обычные клещами слов не вытянешь. «А кто вы?» Спросила, когда Дэниел уверенным жестом попросил подростков отойти, чтобы сделать очередной снимок картины. «В смысле, и если не фотограф?» «Я?» Он будто издевался надо мной, продолжая кружить возле работы с фотоаппаратом. А его улыбка... Она действовала на меня как волшебные чары. А может, мне просто очень давно не хватало общения с другими людьми. «Вы?» — кивнула я. «Не говорите мне, что вы проходили мимо». «Нет». В меня полетела новая порция обаяния. Я с выставкой непосредственно связан, Эмили. Не могла бы ты встать поближе к своему рисунку? «Ох, кто, я?» Только и смогла пролепетать, увидев надежду в его взоре. «Да. Ты ведь автор картины?» «Я... я да». Неохотно подошла ближе. Вытянула руки по швам, выпрямилась и уставилась в объектив. «Отлично». Его лицо закрывал фотоаппарат. Дэниел наклонился, пытаясь поймать наилучший ракурс. «Ты улыбнешься и мне, Эмили?» автор чудесного водопада. И мужчина расплылся в своей, как я уже поняла, фирменной улыбке. Не было сил сопротивляться, и я смущенно улыбнулась ему в ответ. Вот то, что надо. Щелк, щелк. Все? Ага. И Дэниел посмотрел на дисплей, чтобы проверить, что получилось. Вы еще не сказали? Пожала плечами отходя от стенда. Моя фирма один из организаторов мероприятия. Похоже, к его непосредственности и чудным бровям так просто не привыкнешь. Он виновато прикусил губу, и я машинально сделала то же самое. «Правда?» — неосознанно приложила ладонь к сердцу. «Абсолютная». «Тогда почему вы не с ними?» — махнула в сторону удаляющейся по дороге делегации. «Ты про мэра и членов парламента?» Мужчина скривился. «Ребята приехали попиариться. У меня другой интерес». «И какой?» — спросила я и спохватилась. И «Я не в том смысле, что вы тоже хотите продвинуть свой бизнес, я...» Дэниел приподнял брови, одаривая меня внимательным и довольно скептическим взглядом. Такие акции проводил мой отец. Хотел привлечь внимание к проблемам больных детей и собрать деньги, необходимые для их лечения. Ну а я... У меня нет личных целей. Хотя, если есть возможность задействовать свои связи и ресурсы, чтобы помочь кому-то, то почему бы и нет? Я захлопала ресницами. «Тогда я рада, что встретила вас и познакомилась с вами. Как сказала бы моя мать, вы делаете нужное дело, мистер Бойд. Он опять протянул руку. «Дэниел Бойд. «Звучит, как...» — произнесла я, пожимая ее. Она была горячей и твердой. «Знаю». Ему не удалось удержаться от смешка. «Не хочешь составить мне компанию, Эмили?» «Я еще не все работы успел просмотреть». «Неудивительно, ведь выставка только открылась». Ляпнула я, мысленно обругав себя за то, что посмела умничать. Но Дэниел, кажется, не обратил внимания на мою реплику. Он продолжал смотреть выжидающе, И только его большие, зеленые глаза светились одобрением. «Пойдемте». И мы двинулись дальше плечом к плечу. «Может, мой вопрос покажется тебе неуместным или грубым, но я должен спросить». Мой новый знакомый прочистил горло. А до меня легким ветерком донесся его аромат. Запах кожи с тонкой ноткой терпкого парфюма. В отличие от Райана, пахнувшего свежестью и юностью, Дэниел прям-таки источал запах мужчины, обладающего опытом и силой, если так можно сказать. Это пугало и манило одновременно. «Хотите спросить, как здесь оказался мой рисунок?» «Я...» «В общем-то, да». Он щелкнул затвором фотоаппарата возле одной из работ и виновато посмотрел на меня. «Понимаю». Я кивнула. «Большинство из детей...» «Из тех, кто рисовал для проекта, обречены. Некоторые умерли. Мне восемнадцать. Я должна была оказаться в их числе. Я тоже была при смерти. Буквально пару месяцев назад. Тогда я выглядела едва ли на четырнадцать. Высохшая, бледная, ходячий труп. Да и сейчас не намного лучше. Мы обменялись мимолетными взглядами. Но мне повезло. Я получила шанс и обрела надежду. Теперь я здорова. Или, по крайней мере, выгляжу таковой». Дэниел остановился, чтобы внимательно с ног до головы оглядеть меня. Я... я бы никогда не предположил. От воспоминаний и тяжких дум шрам, разрезающий грудь пополам, слегка заколол. Поэтому я и рисовала угольным карандашом. Удобно делать это лежа. Не было сил стоять у Альберта и возиться с красками. «Не буду спрашивать, что с тобой случилось, это совсем неэтично». Он прокашлялся с таким выражением лица, словно ему стало больно глотать. «Знаешь, почему меня привлек твой водопад, Эмили?» «Почему?» «Я видел его однажды.